не могло исчезнуть и высказывалось при каждом удобном случае. При этом неприятный мелочный характер принцессы возбуждал против нее всеобщее неудовольствие. И в то время как дочь старалась и с успехом привязать к себе, мать отталкивала от себя всех, начиная с дочери. Поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, великим князем, Раздражение против принцессы увеличивалось еще делами голштинскими и шведскими. Управлявший голштинским герцогством во время малолетства Петра Федоровича дядя его, избранный потом в наследнике шведского престола, успел себе оставить в Голштинии сильную партию, к членам которой принадлежал и Брюнер. Эта партия хотела удержать за собой у господства и по отъезде герцога-администратора в Швецию надеялась, что настоящие герцоги, то есть великий князь Петр Федорович, как достигший совершеннолетия, пришлет своим наместником Брюмера. Но поведение кронпринца шведского, который под влиянием жены своей сестры Фридриха II совершенно предался франко-прусским интересам и тем вооружил против себя русский двор, считавший себя вправе упрекать его в крайней неблагодарности, такое поведение заставляло наблюдать относительно голштине большую осторожность и не позволять здесь господствовать партии бывшего администратора, тем более, что еялось подозрение относительно добросовестности этой администрации. Принцесса Сербская ревностно поддерживала интересы своего брата кронпринца, который в августе писал ей по поводу Голштинских дел. Стараются очернить людей мне преданных, и не достает только одного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого следствия. Напротив, буду рад и буду уверен, что следствие обратится в мою пользу. Признавая охлаждение между мной и великим князем чрезвычайно опасным для нашего дома, считаю необходимым предупреждать все внушения, которые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен, дрожайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои старания. Я требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я при первом надежном случае пришлю вам два экземпляра с эфирью, которые вы, великая княгиня, можете употреблять. Но я вас усерднейший прошу внушать ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и осторожностью. Брат мой Август приносит на меня несправедливую жалобу. По поводу этого брата Августа раздражение против принцессы царской стало еще сильнее в Петербурге. Принцесса еще в 1744 году в Киеве получила от него письмо. в котором он изъявил желание приехать в Россию. Ей дали знать, что Август хочет приехать в Россию с целью получить управление Галштинии именем совершеннолетнего великого князя, и что об этом хлопочет Галштинская партия, враждебная прежней администрации. Принцесса отвечала брату из Казельского, что лучше ему вступить в голландскую службу и пойти с честью на поле битвы, чем интриговать против брата и присоединяться к врагам сестры в России. Под этими врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел все это дело, чтобы повредить Брюмеру и всем приверженцам кронпринца шведского. Письмо попалось в руки Бестужева и было им причиной императрицы. которое особенно поразило, это жестоко из слова сестры родному брату, что лучше им быть убитым. Понятно, что это нежелание принцессы цербской видеть принца августа в России заставило поспешить вызовом его в Петербург. Он приехал, был дурно принцессе строю, это еще более повредил ей. А между тем, вестужив. Поднес императрица перехваченное письмо унаследного принца шведского к Брюмеру, где принц горько жаловался на стеснительное положение сестры своей в России, относительно денег, жалел, что не может помочь ей, потому что сам кругом в долгах и просил, как-нибудь довести до сведения императрицы об изденижье принцессы царской. Припровождая это письмо Елисавете. Без стужев по обычаю снабдил его своим примечанием, что непонятно, куда принцесса могла истратить столько денег, подаренных ей в разные времена императрице, и кроме того успела наделать много долгов. Канцлер не упустил случая напомнить императрице, что и сам наследный принц получил сто двадцать тысяч рублей русских денег для утверждения своего в Швеции и вообще о благодетельствовании ею в ущерб российской империи. Еще при докладе канцлера 22 июня императрица в рассуждении каких-либо могущих быть неугодностей и толкований о нынешнем вступлении великого князя в Галштинское правительство изволило указать корреспонденцию принцессы Цербской секретно открывать и рассматривать, а будешь то предосудительное найдется, то и оригинальные письма удерживать». Двадцать восьмого сентября принцесса Цербская выехала из Петербурга, получивши на прощание пятьдесят тысяч рублей до、да、два сундука с разными китайскими вещами и материями. Свитая была также богато одарена. Великий князь послал тестью свои бриллиантовые пуговицы из кафтана, бриллиантами украшенную шпагу, бриллиантовые пряжки и несколько других подобных вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени перед императрицей и со слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество. Елисавета отвечала, что теперь ж поздно об этом думать. Лучше было бы, если бы она, принцесса, всегда была так смиренна. Отъезд принцессы цербской должен был показывать Брюнмеру, что и ему надо было собираться в дорогу. Тем более, что он сумел окончательно озлобить против себя своего воспитанника, великого князя, с которым решительно не умел обходиться. То выходил из себя, причем забывался до неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Однажды он забылся до того, что бросился на Петра с кулаками, тот вскочил на окно и хотел позвать часового. Профессор Штеллин, бывший свидетель сцены, удержал его, представив, какие будут следствия. Тогда великий князь побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюмеру: "Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагою." С этих пор между воспитателем и воспитанником воцарилась свершеннейшая холодность. Листок толковал, что намерен проситься в отставку и ехать на вода в Германию. Замечали, что он лишился всякого влияния на дела, и хотя императрица по старой привычке и памяти О старых услугах не удаляла его от двора, но при случае безо всякой церемонии давала ему чувствовать, как он сильно упал в ее мнение. Однажды, когда он стал хвалить перед нею графа Воронцова, то она сказала ему, «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и похвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это мнение, потому что я должна заключить, что у Воронцов одинаких с тобой мыслей». Обер-церемонимейстер граф Санти... Мимо коллегии иностранных дел обратился к Листоку за наставлением, какое место назначить Брюммеру и Бергольцу при будущих торжествах бракосочетания наследника. Листок по старой привычке обратился к императрице с докладом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлерские. И при первом докладе Бестужева велелось сделать ему выговор Сантии, чтобы он со своими делами не обращался ни к кому мимо канцлера или вице-канцлера, иначе может потерять свое место».